С этим не станет спорить даже моралист кудесников. «Ах, вот оно что!» — воскликнул коммерческий директор, и его полуулыбка волшебным образом перевернула сверх ногами, превратившись в скорбную мину. «Вы к нам на время или как?» «Или как?» — сказала Людочка. Но Василиса, не будь дурой, возразила. «Как Бог пошлет. Посмотрим. Поработаю немного. Конечно, если мне не понравится...»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 Василиса развернулась и торопливо прошествовала к своему рабочему месту. Едва она села за компьютер, Шувалов высунул голову из кабинета и зловредным тоном сказал. «Наконец-то вы явились! Я ведь торопил вас докладом! Не забыли?» Василиса поджала губы. «Если ты следишь за девушкой после работы, то уж будь любезен, на работе веди себя как джентльмен». Вслух она, конечно, сказать этого не могла. Вдруг Шувалов и в самом деле маньяк. Если она сейчас сообщит, что заметила его слежку, то спугнет рыбку. И когда настанет время выступить в роли мухи на крючке, рыбка не клюнет. Василиса приняла барабаней двумя пальцами по клавиатуре компьютера. Уж как умела. Она старалась не думать о странном поведении Барсова, который, познакомившись с ней, почему-то резко забыл, что он ловелас и просто обязан бегать за всем, кто носит юбку, и еще не утратила свежести. Она выскользнула из-за стола, стараясь не шуметь, чтобы не разозлить Шувалова очередной отлучкой. Пробежав конец коридора, спросила у Людочки, отдышавшись, «Можешь устроить мне привилегию пригласить Барсова к Талантскому, когда тот освободится?» «Понравился?» — с гордостью спросила Людочка, будто Барсов был ее личным приобретением для фирмы. «Очень!» — соврала Василиса.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 «Извините, мне надо идти». Он вытеснил Василису грудью в коридор и, кивнув ей, поплыл в сторону приемной Танского. «Загадочное дело», — сказала сама себе Василиса и отправилась следом. «Ну что?» — набросилась на нее Людочка. «Ноль эмоций. Мне даже кажется, он меня боится». «Может, это из-за девочек, ну, которых ты знаешь?» «Думаешь, Барсов изначально разглядел во мне смертницу?»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 Если он его не прячет, в нем наверняка нет ничего криминального, подумала Василиса, не поленившись, впрочем, бегло пролистать книжку от корки до корки. На самой последней странице внимание ее привлекли в столбик записанной даты, напротив которых были проставлены буквы. Например, буква Д и рядом число 170100. Странная арифметика, рассудила Василиса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 Щеку подопрет кулаком, задумается о чем-то. Все уже давно уйдут, а она все грустит. — Да ты что говоришь? — Василиса почувствовала неприятный холодок в животе. — А другие секретарши? Они тоже задерживались после работы? — Бывало. Да кто не задерживался? Василиса взяла Дудасова в оборот и вытрясла из него все, что он помнил. Потом бессовестно выгнала и принялась думать. Итак.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 потому что оттуда, словно змея, которая лежала до поры до времени, свернувшись с холодными кольцами, выскочила леска. До этого она была небрежно смотана. Довольно большой кусок лески. Вероятно, такой же, каким задушили всех трех девушек из метеорита. Вот тут Василиса испугалась. Выхватив из стола расческу, она решила оставить разборки с леской до завтра. Открыла сумочку...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 Или или кто-то хочет тебя запугать, безотносительно к твоей миссии в метеорите, то есть не зная, что ты работаешь на меня. «Но за что?» – спросила Василиса. «Я ведь изображаю из себя полную дуру, безмозглую и чрезмерно легкомысленную. Зачем такую пугать? И пугать именно убийством, ты понимаешь?» «Не знаю», – сказал Кудесников. «Кого-то ты задела за живое». Не думаю, что настоящего маньяка. Он помрачнел и расстроился. Еще бы. Придумав ход с приманкой, он хотел стапать убийцу, не затрачивая особых усилий. А тут вдруг ответный удар. Кто подложил леску? Убийца? Он знает об истинных намерениях Василисы? А что, если других девушек тоже пугали подобным образом, предположила Василиса? Просто они никому о леске не рассказывали, только друг другу. «Не знаю», — покачал головой Арсений. «Хотя кто знает?» «Может быть, это как-то связано с Барсовым? Он весь вспотел, когда я подсела к нему в кафе за столик». «Хорошо, давай займемся Барсовым, пока ты не уволилась». «А что, уже скоро?» — шепотом спросила Василиса, почувствовав, что сердце у нее отправилось в путешествие к пяткам. «Полагаю, что скоро». — А вдруг это Шувалов отомстил мне за то, что я медленно печатаю его доклад? — пробормотала Василиса. — Кстати, а где твой обожаемый Витя? — Не знаю, — смутился Кудесников. — Видел его сегодня пару раз днем, а теперь он куда-то исчез. — Может, отвязался? Хорошо бы. Не слишком приятно чувствовать себя. Ну, ты понимаешь. Василиса не стала вникать в переживания Кудесникова. Гораздо больше ее сейчас волновала собственная шкура. «Это затея с приманкой. Она нравится мне все меньше и меньше». «Василиса, у тебя нет другого выхода», — строго сказал Кудесников. «Ты уже наживлена, как муха на крючок. Любая твоя попытка выйти из игры обернется нападением. Так что не пыхти и не пытайся от меня отмежеваться. Наоборот, я сейчас твой ангел-хранитель». — Может быть, ты уже начнешь за мной наблюдать? — жалобно спросила Василиса. — Не спускать глаз. — Не сейчас. Сначала ты должна уволиться, не торопи события. — Ах, вот еще что! — вспомнила Василиса. — Знаешь, что сегодня мне сказал уборщик? Что моя предшественница Элочка часто засиживалась на работе, сидела грустная, о чем-то задумавшись. — Это интересно. Вот и я подумала... Что может вернуть девушку в задумчивость? — Что? — глупо переспросил Кудесников. — Влюбленность. — Ты считаешь? И тут я вспомнила про парикмахерскую. — Этот мальчик Арнольд — абсолютная пустышка. Тут же откликнулся Кудесников. Он слишком молод для того, чтобы иметь тайны в своем прошлом. Более того, у него нет прошлого. В прошлом у него только детство. — Да ты дослушай! — перебила его Василиса. Еще раз взгляни на ситуацию со стороны. Все три убитые девушки в день своей смерти побывали в парикмахерской. В одной и той же, кивнул Кудесников. Это только потому, что она находится рядом с местом их работы. Это самая парикмахерская избила нас с толку. А допустим, они делали прически в разных салонах. Что бы ты тогда подумал? Кудесников не стал себя утруждать мыслями и вместо этого предложил. — Лучше скажи, что ты подумала. — Все просто. Вечером каждая из них собиралась на свидание. — Как я раньше не догадался, — пробормотал Кудесников. — Конечно, на свидание. Для чего же еще и ходить в парикмахерскую? — Не иронизируй, пожалуйста. Вдумайся, не одна и та же парикмахерская, а один и тот же кавалер. — Ах, кавалер! Он назначал им свидание всем по очереди и убивал, так? — Точно. Но в таком случае какие-нибудь сплетни допросочились бы. У девушек были родственники, друзья и знакомые. Хоть одна допроболталась да бы о свидании. — Только в том случае, — возразила Василиса, — если бы кавалер был из рядовых. Но нет, это такой человек, ради встречи с которым девушка делает прическу в салоне. Значит, он ее по-настоящему интересует. Это кто-то, про кого она не расскажет своим подружкам, пока не убедится, что все серьезно. Почему-то эту связь нужно скрывать. — Потому что он женат, — сказал Кудесников скучным голосом. — Ты понимаешь, что получается? — азартно воскликнула Василиса. — Женат-то у нас один талантский, остальные разведены кто раз, кто два, а кто и три раза. — Если это талантский, она перешла на свистящий шепот. «Дело приобретает совсем другие очертания. А что, если заказчик вовсе не так уж верит в твои способности, как хочет показать? Он просто убежден в том, что против него нет никаких улик и не боится расследования. Кроме того, талантский это фигура. О связи с таким человеком девушки могли молчать. Начальство есть начальство». «Ну тебя, Василиса, ты выбиваешь почву у меня из-под ног». Кудесников достал сигарету и нежно размял ее пальцами. «Если я начну подозревать своего работодателя, куда меня это заведет?» «Не знаю, куда тебя это заведет. А меня это заведет в какое-нибудь темное место, где мы поймаем Талантского с леской в руках». «А может, ты права только наполовину?» – оживился Арсений, выпуская дым целенаправленной струйкой в потолок. Девицам действительно назначал свидание Талантский. Но убивала и жена. «Наталья Валерьяновна, помнишь такую? Серная кислота, которая готова выжечь сердце каждой лохудре, покушающейся на ее законную собственность». Василиса поставила кулачок под подбородок и задумалась, сдвинув брови. «Но почему уволившиеся секретарши?» — вслух подумала она. «Должно же быть этому какое-то объяснение». Возможно, Наталья Валерьяновна воспринимала увольнение каждой девушки как знак того, что ее муж дозрел до серьезного шага. Логично было бы предположить, что прежде чем затевать развод и жениться снова, шеф удалит из офиса свою новую пассию. Точно так, как это он хотел сделать недавно с Людочкой. Выходит, это Наталья Валерьяновна подсунула леску мне в сумочку и в ящик рабочего стола. Но у нее ведь была такая возможность. Ты говорила, что она приходила в офис и даже мучила Людочку. Могла она забежать к тебе? Шувалов все время выскакивал в приемную, как только слышал, что я возвратилась на место. Надо будет как-то аккуратно выведать у него. Вдруг он услышал шум и выглянул, а там жена шефа. Это будет номер. Попробуй. Кудесников сделался печален. Было заметно, что предположение Василисы его сильно расстроило. Для дела всегда лучше, когда и заказчик, и его родные остаются в стороне от расследования. Итак? Завтра я попытаюсь навести справки о Наталье Валерьяновне. А я что должна делать? Ты? Ну, не знаю. Ничего. Просто сиди в офисе. А если скучно, то импровизируй. Расставшись с Кудесниковым, Василиса поняла, что у нее нет никакого желания возвращаться в пустую квартиру. Нет, не так. Желание пойти домой было сильным. Но пойти туда одной, это теперь казалось ей сродни подвигу. Василиса откровенно боялась. Кусок лески, который забрал к собой кудесников, в корне изменил ее душевное состояние. Леска доказывала, что существует некто, желающий Василисе зла. Представив, как она, погасив на ночь свет, будет прислушиваться к каждому шороху и покрываться мурашками, слушая, как гудит в подъезде лифт, Василиса вздохнула. «А поживу пока у Светки», — решила она и отправилась к сестре. Ей мое общество не повредит, а мне не будет так одиноко. Дверь ей открыл незнакомый мужчина в клетчатой рубашке и тренировочных штанах. На его лице крупными мазками была написана биография. Восемь классов образования, рабочая специальность. Правда, лицо было приятным, ничего не скажешь. Высокий, крепкий, русоволосый, с рыжеватыми усами. Усы были пышными, ровными, словно их стригли по линейке. «Светик!» — крикнул мужик после короткого здрасти. Сестра Василисы, как по мановению волшебной палочки, появилась в коридоре. В отличие от своего ухажера, а Василиса уже не сомневалась, что это он и есть, она была одета нарядно. «Видимо, страстишка совсем свежая», — решила Василиса, без зазрения совести протискиваясь в дом. «Познакомься, Гена Сестраков», — представила Света Усатова. «Мой хороший друг», — добавила она. Хороший друг поторопился зайти в комнату и накинуть плед на разобранную кровать. «Вы что, только что вылезли из постели?» — спросила бесцеремонная Василиса, затащив сестру на кухню. «Нет, ну что ты! Зачем ты так? Всегда придешь и все опошлишь. Кстати, а зачем ты пришла?» «Хочу пожить у тебя в маленькой комнате», — призналась Василиса. «У меня проблемы». «Какие?» — взволновалась Света. «Развелась мания преследования. Ты шутишь?» «Ничего подобного. Спать не могу. Пугаюсь каждого шороха. Кажется, что кто-то пытается открыть окно или корябает в замке железкой. Если ты не возьмешь меня к себе, дело труба». «Но я не могу!» — горячо возразила Света. «Ах так?» — вскипела Василиса. «Значит, почти незнакомый мужик тебе дороже родной сестры?» «Так вот!» Я предрекаю, что сегодня ночью ты не получишь удовольствия. Когда он будет щекотать тебя своими усами, ты станешь думать обо мне, о том, как мне плохо, о том, что я, может быть, не сплю. Да он-то тут при чем?» – перебила ее Света. «Сегодня вечером приезжает тетя Сима из Симферополя, с дочерью. Им надо где-то остановиться, я уже пообещала». «Пусть тетя Сима остановится у меня», – скрипя сердце, предложила Василиса. А я поживу с вами. — Да она ни за что не согласится, — возразила Света. — После того, как ты отбила у нее кандидата в мужья, она даже слышать о тебе не захочет. И о твоей квартире тоже. Ты для нее, Василиса, отрезанный от семьи ломоть. — Это не я отбила. Это он прибился ко мне, — возразила Василиса. Я думала, ему нужно просто выговориться. Но кто же знал, что все так закончится? Тем не менее, тебе с твоей манией преследования придется переждать». «Ой, нет, Светочка, это невозможно!» «Неужели тебе некого привезти домой на ночь?» – самодовольно спросила нахальная сестрица, для которой находка Гены, говоря по правде, была изрядной удачей. «Хорошо, есть другой вариант», – не ответила на каверзный вопрос Василиса. «Тетя Сима с дочерью останавливаются у тебя, а вы с Геной на недельку переезжаете ко мне». Я отдам вам большую комнату. Ты бредишь? Я только-только нашла мужчину своей мечты. Ну, знаешь, у тебя и мечты, не сдержалась Василиса. У тебя и таких нет. Хотя постой. А как же твой Арсений? Вы что, уже расстались? Так скоро? Мы не расстались. А просто он уехал в командировку. Не могу же я изменить ему только потому, что у меня нервный срыв. Откуда взялся срыв, кстати сказать? — Это все мочалка виноват. Я тебе рассказывала, что съехала по водосточной трубе с седьмого этажа. — Рассказывала, но я не поверила. — Вот ты всегда так. Мне нужна помощь, а ты... — О чем речь? — спросил Гена, появляясь в дверях кухни. — Кому-то требуется помощь? — Мне. — жаром обратилась к нему Василиса. — Я вас, Гена, приглашаю к себе домой пожить. С ночевкой. На недельку. — Меня? — изумился Сестраков непроизвольно пятясь. — Как это? — Обыкновенно. Места у меня много. И я девушка компанейская, так что скучно не будет. Гена открывала и закрывала рот, как телегерой, которому отключили звук. — Ты забыла уточнить, что приглашаешь нас обоих, — насмешливо сказала Света. — Ах, да, ну, конечно, обоих. А вы что подумали?